Глава 45. Юли бледнеет. Тодер морщится, с лица Райна расплывается улыбка. Краем уха слышу шёпот остальных невест. Это какая-то подстава. Нас специально хотели унизить. Это не моя внутренняя сущность. Их заранее выбрали. Нужно опротестовать результаты. Викан Тедлер поднимается, бледный и решительный. А что? Дракон весьма не дурён с собой, и, похоже, давно уже сделал выбор. Лорд Бул произносит твёрдо. Прошу простить, но вы ни разу не уделяли внимания госпоже Сейлен. И Неган разворачивается, сужает глаза. Уж не хотите ли вы опротестовать моё решение, лорд Эдлер? Я хотел бы. То, что вы там себе нафантазировали, исключительно ваши проблемы. Ваша очередь выбирать невест к счастью не первая. Берите любую из тех, что нам не подошли. противны хихикнув, водный проводит рукой в сторону замерших девушек. Викенд сжимает зубы, сверкает глазами. "Уж не хотите ли вы вызвать меня на парбач?" Неган явно упивается властью и положением, да и ситуацией в целом. Углы с Димнаводной. На всякий случай напоминаю, что Юли невеста королевского отбора. По умерти ваш пыл и поищите себе новую. За госпожу Селин вы не можете драться. Зато я могу. Поднимается вдруг Райнер. «У вас уже есть избранница», — хмурится Неган, улыбка вмиг слетает с лица. «Такой противник ему явно не по нраву». «И есть вызов на Парпадж». «За того, кто не может по каким-либо причинам сразиться за невесту, разрешается выйти его представителю, наделённому таким правом. Я буду представлять интересы Длордла Эдлера». «Но куда этих мужчин всё время заносит?» Мало ему одной драки, так нет, во вторую полез, заставляет феечку нервничать. Пришла бы тёмная, потребовала снега на ещё одну клятву, и всё порешало бы, но нет, им только дай кулаки почесать, силы помериться. И зачем вот ты в это ввязался? Вздыхаю, прохаживаясь по нашей с Юлей гостиной. Мой дракончик с Фениксом носится под потолком, смахивая крыльями светильники. Кошка Юли, вдоволь нализавшись, укладывается на колени хозяйки. Сама девушка всё так же бледна, машинально поглаживает белоснежную сущность. Викан к нам, как выяснилось, нельзя, точнее к Юле нельзя, пока спор не разрешится. Зато Райнеру можно, и принц этим пользуется. Вижу, у тебя есть лучшее решение, подозрительно смотрит на меня. Разумеется. Неган готов был принести клятву тёмной, она с радостью навестила бы его ещё разок. И, кстати, всё ещё может навестить, потребовать отменить парвоч. и даже плавник не сильно потрепает. Парбоч нельзя отменить, напоминает Райнер. Да и кем ты хочешь меня выставить в глазах общественности? Спрятался за женскую юбку? Юбка тёмная, особенная, возражаю. Принц усмехается. И всё же я предпочитаю решить вопрос по-мужски. Зачем два боя подряд? Никак не могу успокоиться. Дракон поднимается с кресла, приближается ко мне. Не подряд. Растянем Молчит немного, разглядывая моё лицо. Волнуешься за меня? Конечно, ворчу. Твои принцы слишком уж гадкие, ещё подстроят подлянку какую. Не подстроят, уверяет, прижимает меня к себе. Кладу голову на его плечо. Взгляд падает на Юли. Девушка нервно теребит пальцы, того и гляди, ногти грызть начнёт, невзирая на воспитание. Хм, говорю. Кажется, я знаю, где вы с Викантом можете пообщаться. Не боясь, что вас найдут. Юлиев скидывается. Райнер смотрит вопросительно, мол, не потащишь же к Алзу. Нет, конечно, там и без того народу полно. А вот тот зал, который поучок для нас расчистил, в самый раз. Там, где случился наш разговор, совсем недавно. А кажется, уже бесконечно давно. И сетьял за туда доходит, и Лар наверняка тоже присмотрит, чтобы лишние уши не забрели не на роком. Райнер понимает, улыбается. «Пойду, позову его». Юля вскакивает, подхватив кошку. С сомнением смотрю на расшалившегося дракошу. «А это точно сущность?» Не удержавшись, спрашиваю, пока Райнер не ушёл. «Сомневаешься?» — хмыкает. «Есть такое. Соглашаюсь. Если честно, я и сам точно не знал, что выйдет. Нашёл один древний рецепт. Ох, и любитель древних рецептов мне достался». Там было не очень понятно про сущность, соответствие, влияние симпатий, момента, настроения и ещё много чего. Но в целом сущность. Только она не постоянная величина. И надолго она с нами. Сколько хватит магической силы. Но их вроде можно подпитывать. Райнер нетерпеливо поворачивается в сторону моей спальни и потайного хода, соответственно. Понимаю. Я тоже хочу поскорее попасть к Калзу, пообщаться с феем. Но и Юли бросать одну в такой момент нехорошо. Идём и мы по тайным, решаю, а то мало ли вдруг Бул надумает препятствия чинить. В этих наслоениях мерсоля я не очень хорошо ориентируюсь. Иду по памяти и интуиции. Жалею, что Юли сквозь стену не протащишь, но обходится. Пару раз слышим голоса, однако ни на кого не наталкиваемся. Успеваем уйти тёмными коридорами. Не бойся, я тебя негоно не отдам, подбадриваю. Юля кивает, благодарит, вроде даже в себя пришла. Райнер с Эдлером догоняют на полдороги. И до зала доходим без приключений. Хм, на столике ждёт вино, бокалы, угощения. Вот Алс держит свою волосатую лапу на пульсе. Или, скорее, все свои лапы. Контролирует. С улыбкой оставляем влюблённых. Не знаю насчёт завтрашнего бала, а сегодняшний ужин с остальными драконами и невестами им явно не нужен. «Далековато от портала», — задумчиво произносит Райнер, когда закрываем двери снаружи. К нему ближе, улыбаюсь. Только немного вернуться придётся. У тебя свой портал есть, поднимает бровь с удивлением. А то, сообщаю гордо, если бы от тебя не пряталась, был бы поближе, а так приходилось топать пешком по полчаса. Райнер усмехается, качает головой. Хоть разок я тебя прокачу, добавляю. Принц берёт меня за руку. Ну идём, улыбается. Оглядываюсь, выбирая направление. Туда указываю. Пока мы шли, говорит, несколько раз охрана встречалась. Драконюки что-то задумали? Райнер косится на меня, хмыкает, пожимает плечами. Потом выясню, а сейчас хочу с феями поближе познакомиться. Ты это, феи драконов не слишком жалуют, не обижайся, если что. Я не собираюсь отвечать за всех драконов, передёргивает плечами Райнер. Надеюсь, он заметил, что я тоже помогал ему пройти в наш мир. не только помогал, улыбаюсь. Я бы даже сказала, был зачинщиком и организатором. Какое-то время идём за руки, переговариваемся, посмеиваемся. Уже почти подходим к порталу, организованному для меня Альзем, когда издалека доносятся голоса. Повышенные, нерные. Райнер приостанавливается, прислушивается. Тодер, что ли, произносит подозрительно. Переглядываемся и не сговариваясь устремляемся в том направлении. Далеко они забредать стали. Поначалу боялись, а тут осмелели, однако. «Пора очищать мир соль от всяких вредителей», — ворчу. «Пора», — соглашается Райна. Чуть замедляется, старается идти тихо. Мою руку по-прежнему не выпускает, и я улыбаюсь. Редкость, когда тёмная, не впереди мчится, а позволяет себя вести. С приближением голоса становятся громче, разборчивой. Женский плач, невнятные бормотания, резкие ответы. Ещё раз переглядываемся, не сворачивая с пути. Пожалуйста, лорд Вуш. Женский голос звучит отчётливый, в нём явно слышится мольба. Арди. Похоже, Райнер тоже узнаёт пропавшую невесту. Снова переглядываемся и решительно выступаем из-за последнего поворота. Впереди открывается небольшой залчик, некогда похожий бывший этоким местом для отдыха на стыке двух строений. Сверху даже пробивается косой солнечный луч. а во все стороны разбегаются с десяток всевозможных коридоров. От узких и душных проходов для слуг и до широких величественных прогулочных галерей. Здесь даже не слишком завалено. Несколько охранников столпились вокруг заплаканной Мерельмы и Тодора Вауша, который глядит на неё с таким презрением. У меня сразу кулаки сжимаются и чешутся какое-нибудь заклинание применить. Это что же, он и тут напакостил? Что тут происходит? шагает вперёд Райнер, не отпуская мою руку. Мирельма нервно вскидывается. Когда мне доложили, что госпожа Арди пропала, я отправил отряды на её поиски, отвечает Тодер, и даже сам решил поучаствовать. Но если бы знал, глаза Землиного темнеют, как раз под цвет грязи. Даже пытаться не стал бы. И всё же именно она была негласной фавориткой Нага. Похоже, бывший Мирельма, видимо, понимает, что просить у него бесполезно, и оборачивается к Райнеру. Мальчик, умоляю, только помогите мне его найти. Я уже не знаю, что думать. Сколько дней невесточки, вся еда нетронутой лежит. Ничего себе. Так вот, кто мама Зема? Нам пытались подсунуть чужого ребёнка, скривив губы, отвечает Тодер. И как она только первое испытание прошла. Тёмное помогло не иначе. «Ну, откровенно говоря, в этот раз она самая». «М-м-м, да, ведь Арди и меня пыталась провести. Уверяла, что так получилось». «Хорошо, мне дела не было до того, где и как получилось, а ведь наверняка и способ обмануть драконьий амулет нашла». «Не хотел я отбор в Мерсоли проводить», — продолжает брюзжать Тодор, совершенно не считаясь с чувствами молодой мамы. «Это ты виноват. С тёмной шашни водишь. Нашёл, как призвать и используешь?» Изобличающий перст указывает на Райнера. Хм, разве ему ещё не очевидно, кто меня призвал? Впрочем, Райнера разобждать не пытается, а я вообще нынче Ани, я не при делах. Вы будете изгнаны с позором, вещает Тодер, нацелив свой перст уже на Мирельму. То же мне, оскорблённая невинность. Можно подумать, сам безупречен. Вы никогда не сможете найти работу, даже с вашим уровнем магии, потому что все будут знать, Пока размышляю, как бы отделаться от лишних ушей да успокоить девушку, у которой уже даже руки дрожат, рядом вдруг вспыхивает огненная крылатая тень. Мирельма вскрикивает, прикрыв ладонями рот. Последнее, что вижу, тот дрыгмурится, а охрана хватается за мечи. Потом нас отделяет от них мощной огненной стеной. "Земирани!" запнувшись, хлиповает Мирельма. "Ты знаешь, где Зим? Он жив?" "А где ты его оставила?" прохладно спрашивает фей. «Я... Карла должна была... Она должна была сказать, что он племянник и не с кем оставить, но не разрешили с детьми. Сказали, будут мешать и...» «Так, погодите...» «Выхожу вперёд. Давайте поговорим спокойно». «А ты-то что лезешь?» Резко вскидывается Арди. Вздыхаю. Делаю шаг вперёд, пока она не сообразила, касаюсь пальцем губ. «Ты никому не расскажешь, что видела меня». Один из немногих приёмов, который я давным-давно отработала. Поначалу пользовалась тёмной силой, пока не поняла, что с моим исчезновением она тоже перестаёт действовать. Что? Недоумённо хмурится бывшая невеста. "Всё в порядке", спрашиваю Уфия, лицо то озеро и улыбка. "Да мы с ним полдня болтали". Из-за огненной завесы раздаются крики, голоса, похоже, кто-то пытается воздействовать магией, прорвать преграду. изловить преданосного фея. Давайте сюда. Откуда ни возьмись, появляется паучок. Мирельма истошно вскрикивает, щурится, трясёт головой, словно хочет разглядеть мохнатое создание. Ну что тут страшного? Меленький же. Ну, подумаешь, по колено. Зато открыл нам портал. Не в кухню, правда, а в соседнюю комнатушку с двумя креслами. А нет, уже с четырьмя. Ну и правильно. Не нужно ей сейчас ещё и тело Джейны видеть. Не уверена, что нам с Райнером надобно присутствовать. Видимо, Алс решил перестраховаться, чтобы кто-нибудь кого-нибудь случайно не прибил. Печеньки, пироженки, чай — всё в стиле моего любимого Лара. «Идём!» — зовёт Зимираний. Мирель макачает головой. «Там Зим!» — подсказываю шепотом. Всхлипнув, девушка хватается за мою руку и заставляет себя шагнуть в портал. «Вообще, Зим сейчас с виверными гоняет», — сообщает фей, заходя следом. А вот ты, Мэри, как ты могла? Чем думала? А что мне было делать? Когда узнала про отбор, поняла, это мой шанс. Твой? А зем? Я надеялась, что принц сможет его полюбить. Мы с Райнером тихо усаживаемся в кресло. Алс по традиции исчезает. Феи с Арди стоят друг напротив друга, раскалённые оба. Что-то не похоже на радостную встречу. И хорошо, что зем не здесь, не нужно детям такое видеть. А если нет? Глаза Феи мерцают огнями. В коротких волосах тоже загораются искры. Забрала бы к себе Карлу. Я плачу из-за то, чтобы она следила за ним, кормила и в случае чего сказала, что это её племянник. Мы всё продумали, если бы не драконы. Девушка кидает сердитый и опасливый взгляд на Райнера. Сначала не разрешили детей, потом личных служанок. Кто бы знал, чего мне стоило попасть на отборы всё организовать? Это ты его держал, не отпускал ко мне. Я с ума сходила. Арди шагает к Земиранию, всматривается в глаза. О чём ты думала, оставляя ребёнка одного в этих руинах? Разве не знаешь, сколько люду за последние века тут сгинуло? Недостойно ты матерью называться. Я ради него всё делала. Ты нас бросил и не смей ничего говорить. Девушка встряхивает светлыми волосами, даже ногой притоптывает. Ты не знаешь, каково нам пришлось А теперь появился, спустя столько лет, и снова всё испортил. Ты хоть представляешь, что я пережила? Я ждала тебя слишком долго. Возможность вернуться в этот мир появилась только вчера, благодаря принцу Райнеру и Анабель. Тёмный вздрагивает Арди. В тебе же есть сила, тихо произносит Земирани. Я столько лет искал возможность вернуться, но мир был закрыт. И всё это время я верил, что Земь под материнской защитой. Я хотела обеспечить ему нормальное будущее. В качестве племянника служанки. Я надеялась, ты не смеешь являться спустя годы и упрекать меня. Ты пыталась подсунуть моего сына драконам. Знаешь, что сделали бы с ним, если бы открылось, что в нём течёт кровь фей? Арди замолкает. Обессиленно падает в кресло. По щекам снова льют слёзы. Нет, Мирельма, ты думала исключительно о себе, довершает Земирани. Теперь вы оба здесь, произношу осторожно, и оба можете позаботиться о сыне. Не лезь, раздражается Арди, оглядывается словно впервые. Где мы вообще? Анабель, ты тут? Двери зала распахиваются, являя встрепанного Зима. Мы Мальчишка застывает на пороге. Мама?